Андрей Геласимов. Разгуляевка. Москва. Эксмо. 2008 год. Серия лауреаты литературных премий. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудио.